Глава 14. Жизнь на подъёме. Неожиданный поворот к лучшему. Иногда жизнь протекает гладко. Неприятностей немного, да и те, с которыми мы всё же сталкиваемся, преодолеваются легко. Мы можем сказать себе, что так должно быть всегда. Однако, начав однажды мыслить категориями стоических испытаний, мы будем реагировать на такие периоды смешанными эмоциями. Для начала мы можем поворчать, что они лишают нас шанса показать, на что мы как стоики способны, а также проблем, с которыми мы могли бы справиться, отправившись в стоические приключения. Впрочем, такой период может заставить нас и понервничать. Мы начинаем беспокоиться о том, что стоические боги заманивают нас в ловушку что они устроили этот беззаботный период, чтобы подготовить почву для особенно коварного стоического испытания. Позвольте мне объяснить. Я уже упоминал, что занимаюсь греблей. Я не очень хороший, но тем не менее увлечённый гребец. Я соревнуюсь в классе ветеранов, но это утверждение может ввести в заблуждение. Человеку, соревнующемуся в качестве ветерана, Не обязательно демонстрировать мастерство гребли. Ему необходимо всего лишь быть в определённом возрасте. Чтобы уравнять шансы ветеранам в зависимости от возраста, назначается фора времени или гандикап. В момент написания этой книги мой гандикап составляет 38 секунд. Это означает, что молодой, скажем, 28-летний человек должен проделать дистанцию 1000 м на 38 секунд быстрее, чем я, для того, чтобы мы могли с поправкой на возраст прийти к финишу одновременно. В следующем году мой гандикап вырастет до 40 секунд. Жду не дождусь. Из-за наличия гандикапа в гонке ветеранов не обязательно выигрывает спортсмен, первым пересекший финишную черту. Гандикап гребцов вычитаются из затраченного именно заплыв времени, и только после этого гребец с лучшим временем с учётом возрастного гандикапа объявляется победителем. Это означает, что победителем может стать очень старый участник состязания, хотя он и пересёк финишную черту последним. Точно так же человек, пересёкший финишную черту первым, если он молод, Может с учётом поправки на возраст оказаться последним. Несколько лет назад я участвовал в гонке на 1000 м. В этом соревновании мне казалось, что я гребу хорошо. Я следовал своему гоночному плану и не совершал серьёзных ошибок. Я также успешно отбивался от ленивого билла, неожиданно возникшего на дистанции 700 м, настоятельно заклиная: "Ради бога, сбавь скорость!" Я причалил и отнёс лодку к трейлеру. Через несколько минут по системе громкой связи были объявлены результаты заплыва. Я выиграл. Я отправился забирать свою золотую медаль и когда мне её вручили, испытал эйфорию успеха. Это было замечательно. Я вернулся к трейлеру своей команды, гордо неся на груди медаль. И мне не терпелось показать её своим товарищам по команде. Я описал свою стратегию победы в гонках всем, кто меня слушал. Я рассказывал людям о том, как боролся на последних 300 м заплыва и как во время последних пяти гребков мне казалось, что моё сердце взорвётся. Я сказал им, что да, я вовсе не против, если меня сфотографируют с медалью. И в этот момент система громкой связи вновь ожила. Нам сообщили, что в предыдущем объявлении была ошибка. Были зачитаны имена трёх лучших, и моего среди них не оказалось. Я пошёл в палатку для подсчёта очков, чтобы узнать, что происходит. Оказалось, что официальные лица гонки случайно дали мне дополнительную минуту возрастного гандикапа, и как только её сняли, я упал с первого места. На последнее. О боги! Я был ошеломлён. Но потом до меня дошло, что я пал жертвой обстоятельств. Если во время жизненных спадов и неурядец, которые мы до сих пор рассматривали в этой аудиокниге, стоические боги ставят на нашем пути неожиданные препятствия, то на подъёмах они необычайно с нами милы, но только для того, чтобы подготовить почву для следующего провала. В данном случае они создали у меня ощущение, что я выиграл гонку, хотя на самом деле я её проиграл. Поступив так, они сделали гораздо более болезненным испытанный мною впоследствии провал. В нём присутствовал элемент публичного унижения, самоуничижения, Это также выявило во мне черту стоического лицемерия. После всех моих разговоров о том, что гонки для меня всего лишь форма стоической тренировки, я хожу и хвастаюсь своей победой. Какой позор. В этот момент я изо всех сил старался восстановить свою невозмутимость. Вернув медаль, я поздравил стоических богов за их изобретательность. и вернулся к трейлеру моей команды. Я объяснил связанную с гандикапом ошибку своим товарищам по команде и при этом смягчил ситуацию самоироничной шуткой. "В следующий раз, когда я выиграю гонку", сказал я им, "я не заберу свою медаль. Вместо этого я пойду и потребую пересчёта времени". Древние греки были хорошо знакомы с феноменом жизни на подъёме. В частности, они считали, что богиня Немезида любит наказывать чрезмерную гордость и глупую самоуверенность, также известную как надменность. Особенно же её раздражали люди, не только ожидающие, что в будущем всё у них будет хорошо, но и убеждённые в том, что они каким-то образом заслуживают того, чтобы у них всё шло хорошо. Обнаруживая таких людей, Она без промедления возвращала их к реальности. Как они смеют думать, что невосприимчивы к провалам? В конце концов, они всего лишь простые смертные. Немезида была одновременно могущественной и беспощадной, и от нее невозможно было скрыться. У нее также был талант устраивать ловушки жизни на подъеме, которые отличались не только жестокостью, но и были полными иронии. Немезида наиболее известна наказанием нарцисса, юноши, благодаря красивой внешности, имевшего много поклонников и отвергавшего их всех. Нарцисса лучше всего можно описать, вы уже догадались, как нарциссическую личность. Он был влюблен в самого себя. И тут взялась за дело Немезида. Она заманила его к реке, и в ней он увидел собственное отражение. Он нашёл свою красоту настолько неотразимой, что не мог на себя наглядеться и в результате умер от голода. Ещё в одном случае деспотичный царь Поликрат неожиданно осознал, что его жизнь идёт исключительно хорошо. Он начал беспокоиться, что Немезида это заметит и накажет его за удачу. Чтобы умилостивить её, он сделал множество подношений. Но полоса везения продолжалась. В отчаянии Поликрат отправился в плавание и в качестве подношения Немезиде бросил в океан своё самое ценное кольцо. Убеждённый, что это сработает, он вернулся домой и приказал устроить грандиозный пир. Чтобы к нему подготовиться, его повар приказал поймать сотни рыб, чтобы их можно было подать на стол. Повар принялся чистить рыбу, Но когда открыл брюха самый большой, то обнаружил брошенное Поликратом в море кольцо. Поликрат подумал, что это верный призрак того, что Немезида отвергла его подношение. Он так беспокоился, что не мог есть и как нарцисс погиб. Римские стоики хорошо осознавали опасность, связанную с периодом свободным от неудач. Сенак предупреждает: Вообще-то вредит всё, что переходит меру. Но самое страшное неумеренное счастье. Оно возбуждает беспокойные волнения в мозге, в душе пустые мечтания и заливает границу, отделяющую истинное от ложного, густым мраком. Когда такой период закончится, а когда-нибудь это обязательно происходит, завершающее его несчастье покажется гораздо тяжелее, чем это было бы в противном случае. Как мы видим, стоики никогда не были против того, чтобы испытывать положительные эмоции, такие как радость и даже восторг. Однако они предостерегают нас от чрезмерной радости, поскольку это увеличивает наши шансы стать несчастными, когда в конечном итоге мы испытаем очередной удар судьбы. Вместо этого мы должны принимать удачу спокойно, как в идеале мы принимаем неудачу. Делайте всё правильно, и другие люди не смогут понять, преследует ли нас злой рок или же мы баловни судьбы. Очевидно, я не последовал этому совету, победив в описанной ранее гонке. Стыд мне и позор. Усвоил ли я свой урок? Надеюсь, но время покажет. Некоторые отвергнут приведённый совет, они убеждены что мы должны делиться удачей с друзьями и родственниками и тем самым приносить радость в их жизнь такое возможно но люди также могут отреагировать на нашу удачу негативно предположим в частности из-за того что мы переживаем длительную полосу везения мы становимся высокомерными как будто такое положение вещей будет длиться вечно При виде подобного отношения друзья и родственники, скорее всего, начнут, пусть и втайне, желать нам всяческих бед. Им не кажется, что мы лучше, усерднее работаем или более достойны, чем они. Нам просто повезло, а мы щеголяем перед ними своей удачей. Допустим, что даже если мы не афишируем свои успехи, другие люди все же о них узнают. В этих обстоятельствах Наша самая безопасная с социальной точки зрения реакция приписать свой успех везению. Вероятно, именно так люди уже и думают, а это означает, что они не станут с нами по этому поводу спорить. Это также снижает вероятность того, что они станут невольными соучастниками в возможной попытки стоических богов сбить с нас спесь. Ранее мы говорили о Дниеле Канимане, который вместе с Самусом Тверски провёл новаторское исследование, касающееся эффектов привязки и обрамления. Позднее Канеман написал книгу для широкой аудитории, где описал результаты их совместной работы. Он опасался, что это повредит его профессиональной репутации. Профессорам не положено писать такие книги, вроде той, что вы слушаете сейчас, понятные и полезные нормальным людям. Но он всё равно пошёл на пролом и опубликовал её. Книга вышла под заголовком Думай медленно, решай быстро и вскоре вошла в список бестселлеров New York Times. Удивлённый Канеман застенчиво объяснил своим друзьям, что книга появилась в этом списке по ошибке. Когда же книга упорно продолжала оставаться в списке бестселлеров Канеман изменил свою версию событий. Он сказал друзьям, что она остаётся в этом списке лишь потому, чтобы Нью-Йорк Таймс не пришлось признавать то, что эта книга изначально появилась там по ошибке. С его стороны это был хитрый манёвр, позволяющий избежать зависти.